Интеграция смыслов в жизненных темах. Вместо того чтобы пытаться искать единство целей в генетических инструкциях или социальных законах, мы должны попробовать создать гармонию, основанную на разуме и свободе выбора. Именно в этом видели задачу современного человека такие философы, как Хайдегер, Сартр, м е р л о п а н т и называя ее проектом. Под этим они понимали целенаправленные действия, придающие форму жизни индивида. и наполняющие ее смыслом. В психологии для обозначения того же феномена используются понятия проприативные стремления или жизненные темы. И в том и в другом случае подразумевается система целей, связанных между собой и с неким высшим смыслом, пронизывающим все, что делает человек. Жизненная тема подобна игре, имеющей определенные правила, которым необходимо следовать, чтобы испытать состояние потока. Все, что случается с человеком в ее рамках, приобретает смысл, не обязательно позитивный, но все же смысл. Если индивид решает направить всю свою энергию на то, чтобы до тридцати лет заработать миллион долларов, все происходящее с ним будет либо приближать его к цели, либо удалять от нее. Четкая обратная связь будет поддерживать его в состоянии вовлеченности. даже если по пути к цели он лишится всех своих денег, его действия по-прежнему будут направляться однажды выбранной темой и не утратят смысл. Аналогичным образом человек, решивший, что больше всего на свете хочет открыть лекарство от рака, будет знать, что приближает его к цели, а что нет. И в том, и в другом случае он знает, что ему делать, и все, что он делает, будет иметь смысл. Если психическая энергия личности направляется на выбранную им жизненную тему, Сознание достигает гармонии. Однако не все жизненные темы в равной степени продуктивны. Философы экзистенциалисты различают аутентичные и неаутентичные проекты. Первые п о д р а з у м е в а ю т человека, который сознает свободу выбора и принимает решения, основанные на рациональной оценке своих чувств. Неважно, какой выбор. Важно, что он отражает подлинные переживания и убеждения человека. Не аутентичный проект индивид выбирает потому, что чувствует себя обязанным так поступить, или потому, что так делают все. В основе аутентичных проектов лежит внутренняя мотивация. Их выбирают, поскольку они достойны вложения энергии. Не аутентичные мотивированы внешне. Аналогичное различие существует в отношении жизненных тем. Они могут быть либо открыты самим человеком. То есть он сам пишет сценарий своих действий, исходя из личных переживаний, о с о з н а н и и своего выбора, либо у с в о е н н ы е когда индивид просто соглашается на предопределенную роль в сценарии давным-давно написанном другими. Оба типа жизненных тем помогают придать жизни смысл, и оба имеют свои недостатки. Усвоенная жизненная тема выполняет свои функции, пока остается здоровой, породившая ее социальная система. В противном случае человек может оказаться в ловушке извращенных целей. Для Адольфа Эйхмана, нациста, спокойно отправившего на смерть десятки тысяч человек, правила бюрократии были священны. Вполне возможно, что он не раз испытывал состояние потока, решая проблему наиболее эффективной доставки узников в газовые камеры и последующей транспортировки тел. Он не задавался вопросом, хорошо ли то, что он делает. Пока он выполнял приказы, его сознание пребывало в гармонии. Для Эйхмана смысл жизни заключался в том, чтобы быть частью сильной, организованной структуры. Ни что другое не имело значения. В мирные времена такой индивид вполне мог бы быть надежным столпом общества, но когда власть захватили недостойные люди, вся уязвимость его жизненной темы стала очевидна. Образцовый гражданин превратился в преступника. не изменив своих целей и ни на секунду не осознав б е с ч е л о в е ч н о с т ь своих действий. Собственные, то есть открытые самим человеком жизненные темы, имеют другие подводные камни, поскольку они являются результатом борьбы личности в поисках смысла жизни, часто они оказываются настолько странны и новые, что кажутся другим членам общества безумными или опасными. Некоторые из наиболее могущественных жизненных тем основаны на целях, известных с давних времен, но открываемых конкретным индивидом заново. Малкольм Икс в юности жил по сценарию типичному для молодого человека из трущоб. Он торговал наркотиками и был не прочь подраться. Однако в тюрьме, благодаря чтению и размышлениям, у него возникла другая система целей, основанная на чувстве собственного достоинства и самоуважении. В итоге у него развелась совершенно иная идентичность, построенная на осколках вечных представлений о добре и зле. Вместо того чтобы продолжать игру в гангстеров и полицейских, он поставил перед собой более сложную цель, способную привнести порядок в жизнь многих маргиналов, как черных, так и белых. Еще один пример того, как можно создать себе жизненную тему. пусть даже воспроизводящую издавна известные цели, поведал нам человек, который участвовал в одном из наших исследований, назовем его И. И родился в начале века в бедной эмигрантской семье. Его родители с трудом могли объясняться на английском и почти не умели читать и писать. Хотя бешенный ритм нью-йоркской жизни и пугал их, они восхищались Америкой и властями, воплощавшими в себе ее достоинство. Когда И исполнилось семь лет, Отец потратил изрядную часть семейных сбережений, чтобы подарить сыну велосипед. Спустя несколько дней и катался на нем по окрестностям, и его сбил водитель, не остановившийся на красный свет. В результате мальчик получил серьезные травмы, а велосипед превратился в кусок и с к о р е ж е н н о г о металла. Водитель оказался успешным врачом. Он отвез и в больницу, уговорив его родителей не заявлять о п р о и с ш е д ш е м в полицию и пообещав возместить все расходы на лечение и купить новый велосипед. К сожалению, д о б и в ш и с ь своего доктор больше не появился, а родители мальчика были вынуждены просить денег в долг, чтобы оплатить больничный счет. Велосипед же навсегда остался н е с б ы в ш е й с я мечтой детства и подобное событие могло стать душевной травмой для молодого человека и превратить его в циника, который бы заботился только о собственных интересах. Однако и извлек из него другой урок. Пережитый им опыт помог ему создать жизненную тему. которая не только придала смысл его жизни, но и помогла уменьшить энтропию в переживаниях многих окружающих его людей. Много лет спустя несчастье продолжало омрачать существование его семьи. Родители и превратились в возлобленных подозрительных личностей. Отец, чувствующий себя неудачником, п р и с т р а с т и л с я к алкоголю, постепенно утратив всякий интерес к родным. Казалось, несчитая беспомощность, бесповоротно одержали победу над этой семьей. Но когда И было четырнадцать, произошло событие, изменившее ситуацию. На уроке истории он ознакомился с Конституцией США и Биллем о правах. В свете этих документов он по-новому осмыслил случившееся с его семьей. Постепенно он пришел к выводу, что нищета и отчуждение его родителей были результатом того, что они не знали своих прав, не знали правил игры, у них не было никого, кто бы мог представлять их интересы. Размышляя об этом, и принял решение стать юристом не только для того, чтобы улучшить свою жизнь, но и для того, чтобы предотвращать проявления несправедливости подобные тому, что пришлось пережить ему. После того, как цель была поставлена, и начал двигаться к ней с непоколебимой решимостью, он поступил в юридический колледж, устроился помощником известного судьи. Через некоторое время сам стал судьей. На пике своей карьеры он работал советником президента, помогая разрабатывать политику в области гражданских прав и законы, защищавшие права о б е з д о л е н ы х Выбранная в подростковом возрасте тема продолжала направлять его мысли, чувства и действия до конца его жизни. Все, что он делал, было частью одной великой игры, цели и правила которой он согласился принять. Он чувствовал, что жизнь его наполнена смыслом и с радостью брался за задачи. возникавшие на его пути. Пример И отражает несколько характеристик общих для самостоятельно открываемых жизненных тем. Прежде всего такая тема довольно часто возникает как реакция на пережитую в раннем детстве сильную боль. Это может быть сиротство, жестокое обращение, несправедливость. Но значение имеет не травма сама по себе. Внешнее событие никогда не предопределяет тему. Важна интерпретация страданий, которую производит в своем сознании субъект. Например, если отец ребенка алкоголик и з д е в а ю щ и й с я над своими близкими, ребенок может по-разному объяснить себе, почему его жизнь сложилась именно так. Он может решить, что отец подонок, заслуживающий смерти, что он мужчина, а все мужчины слабые и склонны козлу, что причиной болезни отца стала бедность и чтобы не повторить его судьбу необходимо разбогатеть. Наконец, он может заключить, что такое поведение отца в значительной степени объясняется чувством беспомощности и недостатком образования, и только эта последняя интерпретация может привести к формированию такой жизненной темы, как та, что выработал себе и. Тогда возникает вопрос: какие интерпретации негативного личного опыта приводят к формированию н е г о н т р о п и й н о й конструктивной жизненной темы? Если страдающий от издевательств отца ребенок решит, что в основе всех его бед лежит свойственная людям жестокость, то он едва ли сможет что-то предпринять. В самом деле, как может ребенок изменить человеческую природу? Чтобы в страданиях обрести цель, нужно увидеть в них задачу себе по силам. В рассмотренном нами случае и увидел проблему не в недостатках отца, а в беспомощности бесправных меньшинств, и смог приобрести необходимые для ее решения умения. А именно получить юридическое образование, чтобы преобразовать травматическое событие в цель, придающую смысл всей жизни, субъект должен обладать способностью создавать порядок из хаоса, то есть действовать как диссипативная структура, о которой мы говорили в прошлой главе. Наконец, сложная н е г а н т р о п и й н а я жизненная тема редко возникает в результате реакции на сугубо личную проблему. Лежащая в ее основе задача, как правило, касается и других людей, и даже всего человечества в целом. Например, И увидел проблему беспомощности не только у себя или своей семьи, но и у всех бедных иммигрантов, оказавшихся в такой же ситуации, как его родители. Поэтому найденное им решение пошло на пользу не только ему, но и многим другим. Подобная а л ь т р у и с т и ч е с к а я генерализация типична для н е г а н т р о п и й н ы х жизненных тем. Они привносят гармонию. в жизнь многих людей. Похожим примером может служить жизнь Годфрида, еще одного участника нашего исследования в Чикагском университете. В детстве Годфрид был очень близок со своей матерью, и его воспоминания о ранних годах и времени, проведенном с ней, полны тепла и света. Но когда ему еще не было и десяти лет, у нее обнаружили рак, и вскоре она умерла в страшных мучениях. Мальчик мог бы начать упиваться жалостью к себе и погрузиться в депрессию или обозлиться на весь мир. Вместо этого он начал относиться к болезни как к своему личному врагу и поклялся победить ее. Закончив школу, он получил медицинское образование и занялся исследованиями в области онкологии. Его работа безусловно внесет вклад в победу над этим страшным заболеванием, которую рано или поздно одержит человечество. Мы снова видим, как личная трагедия преобразуется в потенциально решаемую задачу, развив у себя соответствующие умения. Один человек смог улучшить жизни множество других. Еще со времен Фрейда психологи интересовались вопросом, каким образом пережитые в раннем детстве травмы обусловливают психические нарушения у взрослых. Такое направление причинно-следственной связи объяснить не трудно. Сложнее понять, почему в некоторых случаях достигается обратный результат. Такие примеры, на наш взгляд, представляют собой б о л ь ш и й интерес. Случается, что пережитая в детстве травма дает человеку толчок, чтобы он стал великим художником, влиятельным политиком или ученым. Если исходить из предположения, что на психику непосредственно влияют внешние события, то напрашивается вывод, что невротическая реакция на страдания нормальна, в то время как конструктивное поведение представляет собой защитный механизм или сублимацию. Однако если допустить, что человек в состоянии сам выбирать, как реагировать на внешние события, тогда конструктивная реакция может быть интерпретирована как нормальная, а невротическая как неспособность принять вызов, как поражение в попытке превратить жизнь в поток. Что позволяет одним выработать гармоничные жизненные цели, в то время как другие влачат бессмысленное и пустое существование? Разумеется, на этот вопрос нет простого ответа. Поскольку на становление жизненной темы влияет множество факторов, как внешних, так и внутренних, у того, кто родился нищим, больным и угнетенным, больше оснований сомневаться в том, что жизнь имеет смысл. Однако несчастья не делают ситуацию безысходной. т о м у существует немало примеров. Антонио г р а м ш и философ, развивавший гуманистический социализм и значительно повлиявший на европейскую мысль, родился горбатым. И первые годы своей жизни провел в бедной крестьянской лачуге. Вскоре после рождения мальчика его отец был арестован и приговорен к длительному сроку тюремного заключения, как выяснилось спустя годы несправедливо. Оставшаяся без кормильца семья была обречена вести постоянную борьбу за выживание. Маленький Антонио был таким слабым и болезненным, что его мать по рассказам каждый вечер одевала его в лучший костюмчик и укладывала спать в гроб, считая, что он не дотянет до утра. Такое начало никак нельзя было назвать многообещающим. Однако, несмотря на эти и многие другие препятствия, Грамши смог выжить и даже получил образование. Став учителем, он достиг некоторого уровня благополучия, но это не удовлетворило его. Он решил, что истинная цель его жизни заключается в борьбе против социального строя, подорвавшего здоровье его матери и честь отца. В конце концов, он стал профессором и членом парламента. Прославился своим бесстрашием в борьбе с фашизмом. Жизнь его закончилась в застенках Муссолини, но до последнего дня он сочинял замечательное эсэ о том, каким прекрасным мог бы быть мир, если бы не людская жадность и страх.